Однако зачатие должно запланированно наступить в такое время, когда в семье сложилась благоприятная обстановка, гарантирующая нормальное течение беременности и хорошие условия для будущего малыша. Но что же делать, если брак состоялся, а оптимальные условия для возможного ребенка еще не созданы? Только не аборт. Надо повременить с беременностью. Имеется немало способов ее предотвратить. И надежнее всего воспользоваться для этого советами и помощью акушера-гинеколога женской консультации, а не рекомендациями многознающих доброжелателей». Большинство молодоженов в настоящее время имеют хорошие материально-бытовые и жилищные условия. Однако с первых дней супружества не стоит в интересах ребенка спешить с беременностью. Отшумел свадебный пир. Праздничная торжественность сменилась повседневностью. Теперь надо еще и еще раз Внимательно присмотреться друг к другу. В теснейших ежедневных контактах, быстрее, чем в пору романтической дружбы, раскрывается подлинное «я» человека. Избранник оказался тем, за кого его принимали. Совместимы сошлись характерами. Все ясно во взаимоотношениях. Устоялась семья. И главное, появилась прочная уверенность, что ребенка не придется растить и воспитывать одной матери, а отец уйдет от него искать счастье по белу свету. Чрезвычайно ответственное, может быть, самое важное в жизни мужчины и женщины – это решение дать начало существованию гражданина нашей страны. И поистине не семь, а семьдесят семь раз надо отмерить, чтобы взять на себя ответственность вызвать из небытия нового человека. Враг номер один. Незнание некоторых простых истин, легкомысленное отношение молодых людей к своему здоровью в начале супружества оборачивается иногда тяжкими последствиями для их детей. Дефективный, больной с рождения ребенок такова порой цена родительского невежества или беспечности. Будущая мать и отец – обязаны знать, что своему первенцу они могут непоправимо навредить уже с первых мгновений его биологического существования, если не будут соблюдать некоторые, в большинстве своем весьма необременительные условия, при которых происходит зачатие и последующее вынашивание беременности. Многие слышали о губительном действии спиртного на потомство, но связывают его почему-то только с употреблением вина беременной женщины. Слов нет, пьющая мать непоправимо калечит, уродует растущего в ее чреве младенца. Однако враг номер один может навредить будущим детям задолго до их. Зачатия, причем воздействуя на организм как будущей матери, так и отца. Наши предки заметили, что употребление вина молодыми супругами может приводить к рождению неполноценных детей. Долгое время считалось, что виновата во всем будущая мать, и потому запреты употреблять вино. Распространялись преимущественно на женщин. В Древнем Риме был период, когда девушки и женщины не имели права по этой причине принимать вообще алкогольные напитки.